а затем посмотрела в ту сторону, где находилось убежище темного духа. «Опа, я хочу пойти и посмотреть. Мне кажется это очень знакомым. Возможно, это поможет понять, кто я», — серьезным тоном сказала Бао эр. Глава 1439. Личинка, жующая трупы.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 Несмотря на то, что шесть путей уменьшил свою силу, но Хан Сень ощущал, что все равно оказался в невыгодном положении. Юноша еще не сталкивался с подобной ситуацией. Сердечный меч – зло. Хан Сень делал все, чтобы избавиться от суицидального влечения. Шесть путей смог прочитать все мысли Хан Сеня, и он сказал «Сердечный путь – это путь веры».